Глава 14. Адиль. Борис вошел в читальный зал с таким видом, словно вернулся с долгого обеденного перерыва, а не после шести дней в армии. Читатели засуетились, поздравляя его со скорым возвращением. Месье Денерсиа и мистер прайс джонс первыми подскочили к Борису, чтобы энергично пожать ему руку. Следующей была профессор Коэн. «Мы рады, что вы благополучно вернулись домой. Ваша жена и дочь, должно быть, почувствовали немало облегчения». Я тоже пыталась подобраться к Борису, но его окружила целая толпа книжных червей. Я отступила к книжной тележке и укатила ее, чтобы вернуть книги на свои места. На корешке верхней из них стояло 223. Это религия или философия? Все, что я прекрасно знала, начинало путаться. С того времени, как уехал Реми, я вдруг начала замечать, что стою посреди комнаты, не понимая, где нахожусь. Борис нашел меня в 200. «Как вы тут?» — спросил он. «Боюсь за Реми». Он поставил на полку мою книгу. «Мне знакомо это чувство. Мой брат Олег записался в иностранный легион». «Надеюсь, с ним ничего не случится. Вы же вернулись». «Это лишь благодаря мисс Ридер. Она написала командование. Видимо, я тут незаменим». «Незаменим» прекрасно звучит. Мисс Ридер умудрилась также сохранить для нас смотрителя. К счастью, папа получил разрешение оставить офицеров полиции в Париже. Он хотел уберечь своих людей, пусть даже не сумел защитить собственного сына. Я до дурноты волновалась за Реми. Но радовалась, так радовалась, что не потеряю поле. Борис поставил на место следующую книгу. «Я считаю, что отдал должное французской армии. В конце концов, я уже воевал на одной войне». «Вы воевали?» «Я был кадетом, когда разразилась русская революция. Некоторым из нас еще и пятнадцать не исполнилось, но мы сбежали, чтобы вступить в армию». «Пятнадцать?» Борис объяснил, что он и его товарищи решили, что если они стреляли по мелким мишеням с десяти шагов и попадали, это сделало их мужчинами. Когда-то он сам и его лучший друг планировали побег. Их прежде всего волновало, в каком именно мундире они будут лучше всего выглядеть. Мы гадали, следует ли нам отправиться пешком или взять лошадей. Сбежать натощак или совершить набег на кладовую риску и разбудить повара. В общем, все такое. Завершил он. Как большинство детей, мы не умели заглядывать вперед больше, чем на неделю. Именно поэтому Реми и оставил дом, стремясь к приключениям, желая доказать папа, что он настоящий мужчина. Мой капитан был ненамного старше меня. Он приказывал нам стрелять и убивать, но это совсем непросто. Убивать соотечественников. Борис трудом сглотнул. Убивать вообще тяжело. Стеллажи были высокими и скрывали нас, как исповедальная кабинка. Борис посмотрел на ряды книг, выстроившихся, словно солдаты. «Через реку от нас был один из наблюдателей», — продолжил Борис. «Такой же русский, но враг». Я выстрелил и задел его ухо. «Ухо?» Борис содрогнулся. «Я был хорошим стрелком, но я не хотел убивать этого парня, просто прогнать». «Мы поступили правильно». Он взял еще одну книгу и мрачно провел ладонью по переплету. Позже мой полк сошелся в схватке с его полком, и тот солдат убил моего лучшего друга. Ох, мне так жаль. Меня ранили дважды. Палец Бориса скользнул по шраму на щеке. След был таким слабым, что я считал его просто морщинкой от смеха. А потом меня чуть не убил Тиф. В лазарете было хуже, чем на фронте. В общем, вырос я в шумной семье, а из военного училища отправился прямиком в армию. Я никогда и секунды не находился в одиночестве, никогда не оказывался наедине со своими мыслями. И одиночество в госпитале оказалось нижней точкой моей жизни. Мне помогло выдержать все это лишь одно мысли о моих сестрах. Он показал на детский зал, где расхаживала Битси. «Мы с ней не сестры», — сказала я. Борис окинул меня грустным взглядом. «Возвращайтесь на абонемент». Произнес он тоном смирения и ушел, оставив меня наедине с моими сожалениями и негодованием.